Заключенные принимали пищу в помещении, являвшемся столовой для надсмотрщиков во время работы рудника. Помещение превосходило их скромные требования. И хотя оборудование произвело впечатление, несмотря на то, что наиболее дорогостоящая часть обстановки была вывезена, пища представляла собой нечто другое. Правда, здесь редко жаловались. Пусть еда не отличалась особым качеством, зато ее было много. Компания не баловала стражей своего имущества, но и не позволяла им голодать. В пределах определенных и хорошо известных временных границ люди могли есть, когда хотели. Из-за того, что помещение было чересчур просторным, они стремились собираться маленькими группами. Некоторые предпочитали питаться в одиночестве. С их желанием считались. В суровых условиях фиорины вынужденная беседа могла принять угрожающий характер. Дилан поднял поднос с предварительно подогретой едой и пристально оглядел комнату. Люди болтали, поглощая пищу, делая вид, что они полны жизни. Старший офицер и его помощник всегда ели в одном зале с заключенными, но чуть в стороне. Ни слова не говоря, Дилан пристроился за столом, где уже сидело три человека, на лицах которых было сосредоточенное выражение. Нет. «Их лица были просто угрюмыми», – мысленно поправил себя Дилан. Это было не таким уж редким явлением на Фиорине, тем не менее он заинтересовался. Голик поднял глаза на нового соседа, но быстро отвел их в сторону и переглянулся со своими друзьями – Боксом и Рейнсом. Все трое тут же с преувеличенным усердием занялись едой, а Дилан занял пустующее место. Они не возражали против его присутствия, но никто из них не проявил гостеприимства. Все четверо ели молча. Дилан пристально наблюдал за ними, и они чувствовали это, но никто не проронил ни слова. В конце концов, огромный мужчина не выдержал и, не донеся ложку до рта, обратился к боксу. «Ну, ладно. Сейчас обеденное время, когда можно пообщаться» а не семинар для размышлений. Что-то у нас тут не так. Может быть, кто-нибудь из вас парни объяснит, в чем дело?» Бокс отвел глаза в сторону. Голик уткнулся в свое пюре. Дилан не повышал голоса, но его нетерпение было очевидно. «Поделитесь со мной, братья. Вы все меня отлично знаете, так что вам известно» что я могу быть настойчивым. И я чувствую, что у вас что-то случилось, и хочу помочь. Он мягко положил массивный кулак на стол рядом с подносом. «Облегчите свои души. Расскажите, что случилось». Рейнс, немного поколебавшись, положил вилку и отодвинул свой поднос на середину стола. «Ладно». «Вы хотите знать, в чем дело? Я расскажу, что произошло. Я уже понял, как надо жить здесь. Никогда не думал, что придется, но понял. Я ничего не имею против мрака. Я ничего не имею против шеи. Я не против изоляции этих призраков машин. Я возражаю против Голика». Он сделал Киокструну того, о ком он говорил. Но тот продолжал блаженно поглощать свою пищу. Дилан повернулся к боксу. Что ты обо всем этом думаешь? Бокс нервно помешал свою пищу, но в конце концов поднял глаза. Я не хочу быть в чем-то замешанным. Я хочу просто отбыть свой срок, как и все остальные. Огромный человек слегка наклонился вперед, так что стол заскрипел под его тяжесть. И я всего лишь поинтересовался, как ты ко всему этому относишься. Ладно, я считаю, что этот человек сошел с ума. Меня не волнует, что там говорят Клеменс или официальные донесения. Но он псих. И если он даже не был бы им до прибытия сюда, то теперь точно. От него воняет. Я больше с ним никуда не выйду. И никто не заставит меня это сделать. — выискно закончил он. — Я знаю свои права. — Свои права? Дилан ядовито улыбнулся. — Да, разумеется, твои права. Он посмотрел налево. — А ты ничего не хочешь сказать в свою защиту? Голик поднял глаза. На его губах висели остатки пищи. Он как-то по оскалился. Потом безразлично пожал плечами и вернулся к своему занятию. Тогда Дион обратился к остальным. То, что Голик не желает говорить, еще не означает, что он сумасшедший. Он просто немногословный человек. Честно говоря, судя по тому, что я видел, ему удается выражать свои чувства так же хорошо, как и всем остальным. «Ведь мы не ораторы». «Именно так», — нерадостно пробормотал Бокс. «Дело в том, что он по-прежнему будет работать с тобой. Он член твоей бригады, и пока не совершит чего-либо более опасного, чем молчание, все останется как есть. У вас у всех одно дело. Поверьте мне, вы научитесь не обращать внимания на Голика». И на его некоторые особенности. Он всего-навсего такой же несчастный страдающий сукин сын, как и мы с вами. Что означает, что он не более безумен, чем остальные. За исключением того, что от него дурно пахнет. С отвращением фыркнул Рейнс. И он псих. Добавил бокс. Дилан выпрямился. «Послушайте, вы раздуваете из мухи слона. Я сталкивался с подобными случаями. Причиной всему является безделье. Люди начинают заниматься сначала едой, потом в шами, а потом друг другом. Да, Голик чем-то отличается от вас, но он не хуже и не лучше остальных». «Он смердит», — пробормотал Рейнс. Дилан, предупреждающий, посмотрел на него. «Никто из нас не представляет собой ароматный букет. Бросьте эту ерунду. У вас есть работа, которую надо выполнять. Втроем. Это хорошая работа. Даже и не просите об этом». Опять пробобнил бокс. «А здесь никто никогда ничего не просит». Вы принимаете все, что дается, и старайтесь выполнить как можно лучше. Только этот путь ведет к выживанию. Для вас и для всех остальных. Это не тюрьма на земле. Вы можете взбунтоваться, но журналисты не сбегутся, чтобы выслушать ваши жалобы. Вы просто сами же осложните свою жизнь. Или умрете. Бокс беспокойно зашаркал ногами. «А теперь послушайте меня. Желающие быть фуражирами найдутся. К тому же, хочу заметить, Андрус сейчас находится не в очень-то добродушном настроении. Я не стану просить его перераспределить обязанности и сменить установившийся порядок». Огромный человек ободряюще улыбнулся. Так что поторопитесь заняться своими обязанностями и не попадаться на глаза старшему офицеру сегодня. Может быть, вам повезет, и вы сами найдете лекарство для себя. — Шансы на это есть, — уже с меньшей горечью в голос отозвался Рейнс. Дилан вселил в него надежду. — Вот так-то лучше, — сказал огромный человек, — думайте только о деле и вы перестанете замечать Голика. Вы фуражиры, Вы знаете, к чему это обязывает. Это охота на поверхности за провизией и полезным оборудованием. Как мы знаем из предыдущих изыскательских экспедиций, благородные горняки имели очень полезную привычку присваивать запасы своих работодателей и прятать их в маленькие личные кладовые и другие уютные местечки, который они вырубали в скале в надежде, что смогут контрабандным путем вывести их и продать на рынке. Таким образом, они пытались увеличить свои доходы. А мы заинтересованы в дополнительном снабжении. Он продолжал. «Я не желаю больше выслушивать никаких возражений и что-либо обсуждать. Если вы будете упорствовать, то помните...» что есть и более тяжелые работы, которые надо выполнять. Вы должны работать, чтобы помочь своим товарищам. Вы должны делать это, чтобы доказать мне свою лояльность. И я не хочу больше ничего выслушивать о бедном Голике. Да, но... Хотел было возразить Рейнс, но его остановил устремленный на дверь взгляд бокса. Голик тоже поднял глаза. Дилан медленно повернулся. В дверях стояла Рипли, рассматривая столовую, где при ее появлении наступило полное молчание. Она оглядела всех, ни на ком не остановив взгляда. Подойдя к раздаточной линии, она равнодушно изучала совершенно одинаковые подносы. Дежуривший на раздаче заключенный, державший в руке манипулятор, бесцеремонно уставился на нее. Взял ломать хлеба из пластиковой корзины, Рипли снова обвела глазами зал, пока ее взгляд не задержался на делане Андрос и его помощник тоже молчали, как и все осужденные. Старший офицер задумчиво наблюдал, как лейтенант подошла к столу огромного человека и остановилась. Он тут же вернулся к еде. «Как я и думал, мистер Эрон, как я и думал». Его помощник нахмурился, все еще не судя глаз с Рипли. «Вы это предсказывали, сэр. Что теперь?» Андрос вздохнул. «Ничего. По крайней мере сейчас. Ешьте». Он взял вилку и ткнул в ею в центр коричневой массы на своем подносе. Рипли стояла позади бокса, прямо напротив Дилана. Четверо мужчин решительно не хотели замещать ее присутствие, уткнувшись в еду. «Благодарю вас за все те слова, которые вы произнесли на похоронах. Я никогда не думала, что буду таким образом реагировать на что-либо столь бесполезное, как слова. Признаюсь, что ошибалась на этот счет. Я хочу, чтобы вы знали, что я оценила вашу речь». Огромный человек. Упорно не отрывал глаз от тарелки, ковыряясь в еде с решительностью, которая производила впечатление. Но она не уходила. Тогда он все-таки посмотрел на нее. «Вам не следует находиться здесь, ни на Фиорине. Здесь у вас не было выбора. А в этой комнате, с нами, вам следует быть в лазарете, к которому вы прикреплены, в стороне». Рипли откусила кусок хлеба и принялась энергично его пережевывать. Благодаря каким-то добавкам к обезвоженной основе он был почти вкусным. Я проголодалась. Клеменс мог бы принести вам что-нибудь. Мне стало скучно. Дилан от расстройства даже положил вилку. «Я не знаю, почему вы сделали это. Есть вещи куда более худшие, чем скука». Я не знаю, почему вы заговорили со мной. Вы же совершенно не знаете меня, лейтенант. Я же убийца и насильник. Я насиловал женщин. В самом деле?» Она удивленно подняла тонкие, но все же не полностью сбритые брови. «Должно быть, я вас здорово раздражаю». Вилка бокса замерла на полпути к рту. Рейнс нахмурился. Один голик продолжал есть, не обращая ни на что внимания. Дилан некоторое время колебался, но потом его тяжелое лицо медленно расплылось в улыбке. Он кивнул, и Рип присела на оставшийся пустой стул. «Вы верите, сестра?» «Во что?» – спросила Рипли, вгрызаясь в кусок хлеба. «Во что-нибудь?» «Не очень», – не задумываясь, ответила она. Дион сделал широкий жест рукой, обводя весь зал и его обитателей. «А у нас есть вера. Не очень большая, если честно, но есть. Она не требует много места. Компания и правительство не смогут отобрать ее у нас. У каждого человека есть своя часть веры. В таком месте, как здесь, она не просто полезна, она чертовски необходима, иначе человек отчаивается и в отчаянии теряет свою душу. Правительство может отобрать у тебя свободу, но не душу. Конечно, на Земле все по-другому, но это не Земля, это даже не Солнечная система. Отсюда люди все видят иначе, как заключенные, так и свободные люди. Мы менее чем свободны, но более чем мертвы, и только вера хранит нас. Ее у нас много. Хватит и на вас, лейтенант. Мне показалось, что женщина не допускается в вашу веру. Почему? Только потому, что мы все здесь мужчины, но это следствие специфики нашего населения, а не философии. Если бы сюда присылали женщин, им бы тоже нашлось место. Заключая в тюрьму, не обращают внимания на пол. Просто сюда никогда не ссылали женщин. Мы терпим любого. К чему исключать кого-то, если он уже исключен хотя бы тем простым фактом, что сослан сюда? Мы даже терпим нетерпимое. Его улыбка стала еще шире. «Благодарю вас, Сухатвитила Рипли!» Он заметил ее тон. «Это всего лишь утверждение принципа, ничего личного. У нас здесь неплохое место для того, чтобы ждать. И до сего времени никаких соблазнов!» Она откинулась на спинку стула. «Ну, если вы можете вынести здесь больше года не сойти с ума, то вы можете вынести любого. Дилан снова с наслаждением начал есть. «Фиорина – такое же подходящее место для ожидания, как и любое другое. Никаких сюрпризов. Свобода передвижений больше, чем в обитаемом мире. Андрус никогда не беспокоится, если мы уходим далеко от заведения, потому что уйти некуда. Дичи не так уж и много, ужасный климат и никакого общения». У всех нас большие сроки, хотя и не все приговорены к пожизненному заключению. Все знают друг друга как облупленных, знают, кто что любит, кто от чего зависит, и как помочь ему это преодолеть. Он проглотил прожеванную пищу. Есть места и похуже. Я там не бывал, но слышал. Фиорина меня вполне устраивает. Здесь нет никаких соблазнов. Рипли покасилась на него. «А чего вы ждете?» Огромный человек ответил, не задумываясь. «Мы ждем, что Господь снизойдет к нам и освободит своих рабов от греха». Рипли нахмурилась. «Боюсь, что вам придется долго ждать».